Глава 35. Это наглый плагиат, сообщила Ольга про себя посмеиваясь над фантазией Людмилы Ивановны. Это надо же замахнуться на практически канон мира фэнтези. Женщина снова посмотрела на неё так, как когда Ольга беспокоилась о возможной гибели животных. Кого это волнует? Мы в другом мире. Не думаю, что нам стоит переживать, что нас привлекут за нечто подобное здесь. Ольга кивнула, принимая такой ответ. Действительно, сейчас можно было не обращать внимания на такие мелочи. А наши песни перепевать будем? спросила она и рассмеялась, вспомнив многочисленные книги, в которых попаданцы начинали нагло выдавать чужие песни за собственные сочинения, и никого из них не мучили кошмары о том, что это вообще-то плохо. Людмила Ивановна оживилась. Конечно, как я сама не подумала, Возкликнула она: "Если меня не запомнят как справедливую королеву, моё имя всё равно останется. Людмира, великий бард прошлого". Звучит? "Людмира?" отсмеявшись, Ольга вопросительно вздёрнула брови. "Мне кажется, это звучит более сказочно, чем Людмила", ответила женщина, пожимая плечами. "К тому же, хорошее такое имя Людмира, люди мира". Мы с вами единственные люди этого мира. Если, она неуверенно посмотрела в сторону парней, сидящих неподалёку, и понизила голос. если у меня с Максимом всё выйдет, то у нас родятся люди. Мы, можно сказать, стоим у истоков новой расы. Не совсем, не дала ей впасть фантазии Ольга. никто из нас больше не является человеком в полном смысле этого слова. Вы стали эльфом. парни обрели магию сильфов. У меня проснулся дар гномов, игор обладает усилением тела, как все местные тролли. Взгляд Людмилы Ивановны стал разочарованным. Я уже говорила, что ты способен испортить любое веселье. Ольга улыбнулась. Замечание женщины совсем её не обидело и не укололо. Я просто не вижу смысла что-то придумывать, ответила она. Но думаю, вашу идею я поняла, и мне она кажется весьма интересной. Пусть чистыми людьми наши потомки не будут, но гены человека у них всё-таки останутся. Людмила Ивановна взбодрилась. Итак, название мы придумали. Считая 90% работы выполнено, осталось самое малость построить сам город. Расплюнуть. Ольга качнула головой. Она не думала, что постройку целого города можно считать несущественным Возвести дома только половина дела. Надо позаботиться о канализации и проложить дороги и не забыть проверить пустоты под будущим городом. Не хотелось бы, чтобы спустя некоторое время он рухнул под землю. После обеда они снова собрались для обсуждения. Грон хотел сначала вернуться в царство и закончить восстановительные работы. Людмила Ивановна давила на то, что зима близко, а эльфам негде жить. Нужно ведь не только город построить, а Но ещё ей заботиться припасами и прочими нужными вещами. Грон, конечно, был не чужд жалости, но в первую очередь заботился о своём народе, хотя и понимал, что эльфы сгинут, оставленные без защиты. Продукты ещё есть, но мы не можем вечно скитаться, всетал Грон, когда они с Ольгой остались наедине. Совет, вероятнее всего, уже обратил внимание на наше отсутствие. А это значит, что вскоре они обрубят нам поставки, чтобы вернуть армию на место. Больше чем уверен, они захотят призвать меня к ответу, распространяя слухи, что я действовал незаконно. Мы просто не можем дольше оставаться на поверхности. Если мы не вернёмся сейчас и не возьмём всё в свои руки, то у совета будет время подготовиться. Раз дела обстоят так, значит, мы должны вернуться. Эльфы подождут. Пусть разобьют лагерь вокруг входа. Еды они себе как-нибудь добудут, построят шалаши или что-нибудь в этом роде. С собой брать их не стоит. Совет может вывернуть всё так, словно я призвал кого-то извне, чтобы свергнуть в власть и захватить трон. Так да решено. Ольга улыбнулась, а потом потянулась в объятия мужа, ощущая лёгкое смущение. Она ещё не до конца поняла динамику развития их отношений. Она опасалась, что может ошибиться, неверно истолковав какие-то сигналы. Грон её успокоил. Он с готовностью обнял жену и с удовольствием поцеловал, прижимая к себе так, будто хотел поглотить всем телом. Гномы забирались домой. Людмила Ивановна, конечно, была недовольна таким решением, но ей пришлось смириться. Максим с Артёмом решили остаться с женщиной. Возвращаться в Падемелия им смысла не было, там был не их дом. Они даже не знали, что там делать, хотя Грон предлагал им работу. Маги огня и воды всегда нужны для заполнения магией артефактов, которые изготавливали гномы. Парни отказались. Идея постройки и развития нового города казалась им более привлекательной, чем обыденная, по сути, работа. До да Максим даже не скрывал своего интереса к Людмиле Ивановне. Ольга во время коротких сборов раздумывала, как вернуть лестницы в подземелье на место. По сути, они были единственным, что требовало серьёзного ремонта. С остальным Ольга уже практически справилась. Выходило, что камень для начала нужно впитать в стены. а потом выпустить в тех местах, где он находился изначально. Левитировать она, конечно, не могла, но этого и не требовалось. Лестницы просто вырастут из стен. После того, как они собрались и выдвинулись в путь, выяснилось, что больше половины эльфов отправились с отрядом. «Что вы делаете?» – недоуменно спросил Грон, глядя на того самого эльфа, которого допрашивал первым. Тот невозмутимо на него посмотрел, а потом перевёл взгляд на настоящую рядом Ольгу. "Следуем за своей королевой, конечно", ответил он так просто, будто объявил о чём-то обыденном, вроде осеннего дождя во вторник утром. Сначала никто не понял, как так получилось и почему это вообще произошло. Естественно, Грону не слишком понравилось, что эльфы вот так просто решили сделать Ольгу своей королевой. Но тем было откровенно безразлично его недовольство. Но почему я? недоумевала Ольга. Да, встряла в разговор Людмила Ивановна. Она была ещё больше недовольна, чем Грон, а уж когда узнала, что все эльфы признали Ольгу королевой, так её настроение и вовсе скатилось ниже плинтуса. Почему она? Это логично, ответил эльф, совершенно не обращая внимания на поднятую вокруг них суматоху. Она, королева гномов, почти по слогам произнесла Людмила Ивановна. Королева гномов, не эльфов. Да, эльф кивнул. Он выглядел так, словно всё объяснил и не понимает, почему ему продолжают задавать вопросы. Это не объяснение, вспылила Людмила Ивановна. Пожалуйста, успокойся, буркнул Максим, смело обнимая женщину и прижимая к себе. Он был доволен таким поворотом вещей. Ему не нравилось, насколько эльфийка выглядела возбуждённой, когда думала о будущем королевстве. Только королева может быть королевой, всё-таки решил пояснить эльф. Она уже правит, значит, достойна этого звания. И ещё она будет строить для нас город. Она будет заботиться о нас. Королева заботится о своём народе. Ну да, Ольга качнула головой. удивлённая логикой эльфов. «Всё логично, он правду сказал. Но это ведь и я попросила её об этом», не сдавалась Людмила Ивановна, обиженно глядя на Ольгу. «Откажись». Оля нахмурилась. Ей не понравилось, как это прозвучало. Возможно, она сама не особо хотела править ещё и эльфами, но когда ей буквально приказывали, всё внутри восставало. Это было иррационально. Но после подобного хотелось пойти на перекор, сделать всё в точности наоборот. Грон рядом тоже ощетинился. Людмила Ивановна посмотрела сначала на Ольгу, потом на Грона и слегка съёжилась. Зачем тебе лишние проблемы? уже более мягко произнесла она. Идём. Максим потянул её в сторону. Он не был глупым и понял, Людмила Ивановна перегнула. Он не хотел, чтобы это имело для неё какие-то последствия. Но всё уже решено. Голос парня стал твёрже. Мы ведь можем потом жить в городе, спросил он, явно обращаясь к Ольге. Конечно, Оля слегка болезненно улыбнулась. Она ненавидела такие моменты. По какой-то причине появилось ощущение, что она всё испортила, хотя на самом деле при этом не сделала ничего. Мне понадобится помощь в городе. На этой ноте всё закончилось. Эльфы выглядели так, словно ничего не произошло. Грон всё ещё был недоволен, а Ольга чувствовала себя неловко и неуютно. Вы не можете пойти в подземелья, произнёс Грон. Эльфам там становится плохо. Не хватало мне ещё нести вас потом наверх. Эльфы переглянулись. Мы нормально чувствуем себя под землёй, ответил первый. Как тебя зовут? решила спросить Оля. Как-то неудобно было постоянно звать его просто эльфом. Моё имя Донарион, моя королева, с почтением ответил тот, на короткий миг склонив голову. Ольга смутилась. Она не привыкла к такому почтению. Гномы не утруждали себя излишними манерами, будучи от природы более простыми. Хорошо, Донарион. Ты уверен, что вам не станет плохо в подземельях? Людмиле Ивановне в своё время стало, она даже спуститься до конца не смогла. В нашем мире имелись тайные помещения, Они располагались очень глубоко под землёй. Никогда тем, кто спускался туда, не становилось плохо, ваше величество. Смотрите сами, махнул рукой Грон и продолжил движение. Оставаться на поверхности и дальше он не желал. Что будем делать? спросил он у Ольги, когда они оторвались от остальных на приличное расстояние, желая поговорить без свидетелей. А что мы можем? Оля пожала плечами. Построим ему город в долине под горой. Назовём его Дейл, как задумали. Поставим Людмилу Ивановну присматривать, а сами будем приходить время от времени. Будут жить, заниматься делами, платить налоги. Налоги это хорошо, кивнул Грон. Вот только с чего они их платить будут? Насколько я понял, они все воины, а воины обычно мало понимают в земледелии. Придётся научиться. Ольгу не сильно расстроили слова мужа. Они ещё много раз это обсуждали. Вот только никто из них не ожидал, что эльфы наотрез откажутся покидать королеву. Их мало волновал сам город или возможность жить свободно. Всё, чего они хотели, это быть рядом с Ольгой, чтобы защитить её в случае беды. После того, как Грон понял, что на честь его жены никто не покушается, он придержал свою ревность и начал думать логически. Эти эльфы действительно не ощущали проблем под землёй, будучи в этом полной противоположностью местным лесным эльфам. Грон постарался взять из этой ситуации всё возможное. Он выбрал самых сильных и создал из них отряд королевской охраны. Да, эльфы оказались очень способными воинами, практически незаметными убийцами, умеющими хорошо скрываться в тени. Много позже их будут бояться во всём мире. Но до того момента еще далеко. Сейчас они пока еще только возвращались в царство. Как Грон и думал, совет к этому времени уже немного пришел в себя. «Арестовать его!» – вопил полный гном, указывая в сторону Грона толстым пальцем. Видимо, совет послал следить за проходом, чтобы вовремя узнать о возвращении армии. Им удалось собрать некоторое количество сторонников, которые могли поддержать совет силой. Ведь не все гномы служили в армии. К тому же, многие из тех, кто сейчас изображал дружину совета, были чем-то обязаны членам богатых семей, а значит, не имели возможности отказаться выполнять приказы последних. Гномы вместе со стальными замерли. Гномы за спиной советника заволновались. Им многое в этой ситуации не нравилось, начиная с личности, подлежащей аресту, и заканчивая тем, что за спиной этой личности Вообще-то имелась значительно большая армия. Второе было для многих более существенным. Не все общались с дядей короля лично, а некоторых совсем не волновала политическая обстановка в царстве, и они не знали всех обстоятельств. Вы уверены, что поступаете правильно? суровым голосом спросил Грон. Несколько эльфов под предводительством Донариона окружили Ольгу и аккуратно увели её подальше от вероятного конфликта. Она не стала сопротивляться, но постаралась сконцентрироваться на камнях вокруг, собираясь оказать любую поддержку. "В чём меня обвиняют?" задал новый вопрос Грон, складывая руки на мощной груди. "Ты ещё смеешь задавать мне вопросы, подлец?" завопил советник, брызгая солюной во все стороны. Ты обвиняешься в том, что незаконно вывел армию за пределы царства. Доподлинно да известно, что именно ты подстроил несколько несчастных случаев, которые дорого обошлись уважаемым гномам. Ты привёл в наше царство гоблинов, пытаясь таким образом отвлечь наше внимание от своей гнусной деятельности, их самое последнее, но не менее важное. Ты женился на существе из Нового мира, которая виновна в разрушении нашего царства. Гном оскалился. Было понятно, что эта месть не столько за то, что Грон вывел армию или испортил немного крови совету, сколько за то, что он укрыл от них Ольгу. Они никогда не простят ему подобного. Грон вздохнул. Судя по всему, не стоило рассчитывать на мирный исход. Даже если сейчас он сможет защититься, хотя вряд ли, то в будущем совет всё равно найдёт причину для его устранения. А раз так то он повернулся к своим гномам, безмолвно глядя на них. Грон пытался понять, как они отреагировали на обвинения, только что высказанные вслух. Он опасался, что кто-то из его отряда мог поверить советнику. Особенно волновали слова, очерняющие его жену. Как видите, просто не будет, произнёс он Всё ещё цепко захватывая чужие взгляды. К его облегчению никто из гномов не ворчал на Ольгу и не искал её глазами, желая высказать что-нибудь нелестное. Наверное, причина была в том, что Ольга с помощью своей магии спасла много жизней в прошедшем противостоянии. Гномы запомнили это, а ещё они много дней провели вместе, поэтому успели изучить свою королеву. Никто из них не верил, что она способна была инициировать такие разрушения. Кто этот пузан? крикнул кто-то из задних рядов. Конечно, одного из советников многие знали, но гном этим выкриком пытался дать понять, насколько тот низко стоит по сравнению с правителем. Верно, подхватило ещё несколько голосов. Ты кто такой, чтобы так разговаривать с королём? Я отрежу твой язык секирой за клевету на королеву. «Верно! Верно!» – подхватила еще парочка. «Отрежем ему бороду за такие слова! Арестовать короля? Много захотел! Кто это там за твоей спиной? Не жикар ли пьяница? Вот уж воин, каких только поискать!» Гномы засмеялись. «Ты секиру не той стороной держишь!» – выкрикнул кто-то. Гном позади советника побагровел. Он попытался ловко выхватить оружие, чтобы потрясти им в воздухе, угрожая обидчикам, но вместо этого запутался в собственной бороде, и едва не отрубил голову начальству. "Ты что делаешь?" взвизгнул толстяк, вовремя пригнувшись. "Ты меня чуть не убил, растяпа, идиот! Уберите его отсюда немедленно! Закрыть его, запереть, чтобы думал в следующий раз головой". Лицо бедного Жкара побелело от страха. Он никого не хотел ранить. Простая случайность вышла. Вот только никто его не слушал. Когда гномы немного утихли, Грон обратился к тем, кто стоял за спиной советника. Так мы будем драться или всё-таки поступим по совести? Советник надулся, желая разразиться очередной тирадой, но его опередили. Ты теперь король? спросил кто-то из толпы. Грон кивнул. По рядам за спиной советника прошёлся шёпот. Сам толстяк побледнел от осознания того, чего до этого момента не замечал. "Нехорошо как-то короля арестовывать", буркнул гном, стоящий неподалёку. Остальные закивали, признавая правду за этими словами. Советник пискнул что-то о том, что преступник не перестаёт быть преступником, даже если он король, но его уже никто не слушал. Вот кого гномы всегда глубоко уважали. Так это своего короля. То, что должно было перерасти в драку, закончилось так и не начавшись. Две группы быстро слились друг с другом, обсуждая недавние события. Советник, осознав, что ничего не вышло, попытался скрыться, но Грон вовремя заметила это и кивнул в его сторону. Толстика окружили и тихо увели от общей суматохи.